Глава шестая. История в подробностях. Факт из когнитивной психологии. Мы не мыслим абстракциями. Наше мышление строится из конкретных изображений. Секрет писательского ремесла. Все умозрительное, абстрактное и общее должно приобрести материальное воплощение в борьбе героя. «Совет молодым писателям, которые хотят преуспеть без лишних проволочек, не пишите о человеке вообще, пишите о каком-то человеке». Элвин Уайт «Я уже слышу, как вы говорите, погодите-ка». Некоторые люди размышляют абстрактно, ученые, математики, гении, как Альберт Эйнштейн, например. Он вывел формулу «Е e равно МЦ квадрат» не из-за того, что читал Джейн Остин, Нет, он додумался до этого, когда вспомнил, что ребенком воображал, как катается верхом на луче света. О теории относительности он представил, можно ли уронить монетку в стремительно падающем лифте, не придавая ей дополнительного ускорения и не подкидывая ее перед этим в воздух, я полагаю. Вот как сам Эйнштейн описывал свой мыслительный процесс. «Мои способности связаны не с математическими расчетами» а скорее с визуализацией различных действий, вероятностей и их последствий. По мне, так это и есть повествование. Ключевое слово тут — визуализация. Если мы не можем что-то представить, мы не можем это почувствовать. Изображения так же, как и разум, передают эмоции, говорит Стивен Пинкер, который продолжает называть изображения невероятно конкретными абстрактными понятиями, обобщениями и отвлеченными идеями увлечь сложно, потому что мы не можем их представить, прочувствовать и таким образом на себе испытать. Нам приходится очень сильно на них сосредотачиваться, и нашему мозгу это не очень-то нравится. Мы склонны считать отвлеченные понятия невероятно скучными. Вот как это объясняет Майкл Газанига. Даже если все ваше внимание обращено на что-то, Этого может быть недостаточно, чтобы это что-то осознать. Вот вы читаете статью о теории струн. Ваши глаза сфокусированы на словах, вы проговариваете их вслух, но вы все равно не осознаете ее, а может, никогда и не осознаете. И в то же время история берет общие понятия и делает их конкретными, так что мы можем все это примерить на себя. Помните, что мы склонны моментально оценивать окружающую обстановку, исходя из того, безопасна она или нет. Поэтому смысл истории переводить общее в частное и показывать нам, что оно значит, на случай, если мы когда-нибудь столкнемся с ним лицом к лицу в каком-нибудь темном переулке. Единственная возможность для нас понять абстракцию – это увидеть ее. Как говорит Антонио Дамасио, Вся ткань сознательного мышления соткана из одних и тех же нитей, изображений. Нейрофизиолог Вилея Нуррамачендран с ним согласен. Людей отличает способность визуализировать. Наш мозг умеет проецировать внутреннюю мысленную картину или модель мира, в котором мы можем отрепетировать предстоящие действия, не рискуя нажить неприятности в мире реальном. Все это сводится к тому, что я безмерно люблю повторять. История состоит из подробностей. Тем не менее, писатели часто рассказывают целые истории в общем, как будто их идеи сами по себе увлекательны или еще хуже, потому что авторы пали жертвой ложного представления о том, что читатель сам должен додумывать детали. Поэтому в данной главе мы определим разницу между общим и частным, узнаем, почему в историях так часто не хватает частностей, посмотрим, в какой момент писатели неосторожно роняют мяч и разберемся, почему наличие слишком большого количества деталей почти так же вредит, как их недостаток. Наконец, мы разрушим миф о том, что осязаемые детали мгновенно вдыхают в историю жизнь. Общее против частного. В октябре 2006 года во всем мире умерло около 6 тысяч человек из-за наводнений, вызванных ураганом. Отвечайте, не задумываясь, что вы почувствовали, когда прослушали это предложение? Мне кажется, вас немного смутил этот вопрос. Теперь представьте себе водяной вал, надвигающийся прямо на маленького мальчика, который отчаянно хватается за свою обезумевшую от ужаса мать. Она пытается его успокоить и шепчет «Не бойся, милый, я здесь, я тебя не отпущу». Она чувствует, что он доверчиво расслабился за оглушающую беззвучную секунду до того, как вода вырвала его у нее из рук. Его крики среди какофонии разрушения, деревья, вырванные с корнем из земли, разбитые в смятку машины, будут преследовать ее до конца жизни. Крики и выражение ужаса у него на лице, когда вода его уносила. «Я тебе доверял», – казалось, говорило оно, – «а ты меня отпустила». Что вы чувствуете теперь? Ответ на этот раз предельно ясен. История о том, как наводнение уносит маленького мальчика, причиняет намного больше душевных страданий, чем информация о шести тысячах неизвестных, которые погибли в различных наводнениях, не так ли? Я не говорю, что вы не должны сочувствовать всем жертвам наводнений и их семьям, Но, скорее всего, услышав предложение, с которого начался раздел, вы мало что почувствовали. Не переживайте, это не психологический тест, раскрывающий ваши глубинные патологии. Скорее, это тест, показывающий, как мы, люди, обрабатываем информацию. Как бы парадоксально это ни звучало, даже самые тяжелые и страшные события, изображенные слишком общо, вызывают не самые сильные эмоции, так что легче вообще не обращать на них внимания, будто их и не было. Почему? Потому что нам надо остановиться и подумать об этом, чтобы вручную сделать то, что должна делать история, превратить общую информацию в частную, чтобы она вызвала у нас эмоции. А зачем вам это делать? Как говорит Дамасио, смышленый разум еще и очень ленив. Если он может сделать меньше, вместо того, чтобы сделать больше, он так и поступит. Ведь он придерживается философии минимализма, это его религия. Поскольку ваш мозг, возможно, интересует вещи куда более существенные, такие как, например, почему ваш супруг, супруга сегодня опять вернулся, вернулась домой поздно, вы вряд ли будете утруждать себя визуализацией. Что, простите, ужасное наводнение несколько лет назад? Вы уже ничего не можете с этим поделать, к тому же новости о наводнении просто испортит вам настроение, а у вас и так достаточно проблем с мужем-болваном, ведь ваша матушка вас предупреждала, но вы не слушали ее. Что? Наводнение? Это вы ко мне обращаетесь? Смысл в том, что если я попрошу вас кое о чем подумать, вы можете отказаться. Но если я заставлю вас кое-что почувствовать, теперь вы уже обратили на меня внимание. Чувство — это реакция. Наши чувства говорят нам о том, что имеет значение, а мыслям не остается ничего другого, кроме как за чувствами следовать. Факты, которые на нас не влияют напрямую или потому что мы не можем представить, как они повлияют на других, нас не касаются. Это объясняет, почему персонифицированная история оказывает бесконечно большее воздействие, чем безличные обобщения, хотя такие обобщения могут охватить в тысячу раз больше. В действительности, смысл общего понятия доходит до читателя только через персонификацию. Иначе, как сказала Скарлетт, мы подумаем об этом завтра. Другими словами, через неделю, после, никогда, учитывая, как много энергии должен потратить наш мозг на размышление о чем-то, что эмоционально нас не затронуло. Сначала чувствуем, потом думаем. В этом магия истории. История берет общую ситуацию, идею нечто и персонифицирует их с помощью подробностей. История берет весь ужас чудовищного факта истории Холокоста и иллюстрирует его через одну личную драму «Выбор Софи». Таким образом, это тяжелое, невыносимое, но значительное явление с непостижимой бесчеловечностью показано через его влияние на одного человека, на мать, которой нужно решить, кого из двоих любимых детей спасти. Поскольку мы в шкуре Софи, мы чувствуем всю мощь этих событий, холокост, неописуемая жестокость, ее окончательное решение. Нам не просто рассказали, как это было, мы сами это пережили. Подробно о подробном. Прежде чем мы выявим общие места, которые могут подточить изнутри вашу историю, нам нужно понять, как они выглядят. Ответ прост. Универсальное никак не выглядит. Вот в чем вся суть. Универсальное общее понятие, эмоции, реакции или события, которые не отсылают нас ни к чему особенному. Например, писать, что Тревор хорошо провел время, и не сказать, что именно он делал, или что означает хорошо провести время в его представлении, значит писать общо. Говорить, что Гертруда всегда хотела открыть свое дело, но не разъяснять, что это за дело, почему оно ей интересно и почему она до сих пор, собственно, его не открыла, также значит писать общо. Отвлеченные идеи – хитрые чертята. Они выпрыгивают перед историей и опускают занавес, отгораживая читателя. Вот конкретный пример того, как может быть досадно, если абстракции проберутся в вашу историю и завладеют ситуацией. Джейк, Кейт, мы уже давно работаем вместе. Кейт, целую вечность. И я всегда жду от тебя, ох, как бы это сказать, чего-то особенного. Спасибо, Джейк. К сожалению, твоя работа над этим проектом пока не очень. Но я выкладываюсь как могу. Я не спрашиваю тебя, сколько ты работаешь. Я говорю о качестве твоей работы и отсутствии прогресса. Ты забыла, что это самый важный проект нашей фирмы. Все зависит от него. Я дам тебе несколько дней, но если ты никуда не продвинешься, буду вынужден понизить тебя до твоей прежней должности. Поверить не могу, что ты даже мысли такие допускаешь, учитывая то, что случилось в апреле. Я все сказал. Теперь возвращайся к работе, пока я не пожалела о своем решении». Любому писателю очевидно, что эти два персонажа переживают напряженную, раскрывающую конфликт сцену. Легко представить, как пальцы автора скачут по клавишам, как он придает голосу Кейт нарастающую тревогу, а голосу Джейка скрытое раздражение. И, естественно, мы тоже чувствуем тревогу и раздражение, потому что понятия не имеем, о чем герои разговаривают. Материал для изучения Уолли и Джейн. Давайте попробуем найти недостатки в расплывчатом предложении, которое еще лучше покажет нам, что такое неопределенность. Джейн знала, что Уолли известен своими мерзкими выходками. Поэтому, когда он во всеуслышание прокомментировал ее появление, она еле сдержалась, чтобы не врезать ему. С первого взгляда это предложение кажется вполне разумным, и оно таким и будет, если в следующем предложении нам ответят на вопросы, которые появились после этого прочтения. К сожалению, следующее предложение обычно наполнено такими же туманными обобщениями. Запомните его, сейчас мы подробно покопаемся в том, что это предложение нам не сообщает. Мы не только не знаем, что за мерзкие поступки совершил Волли, Мы даже не знаем, что Джейн подразумевает под мерзким. Может, Уолли поджигает бездомных кошек? Это было бы действительно мерзко. И это сказала бы нам кое-что о Волли. А может, Уолли проводит время с детишками из бедных районов города, что Джейн и ее высокомерные друзья считают непростительно мерзким? Это сказало бы нам кое-что о Волли и Джейн. Учитывая, что все произошло во всеуслышание, как отреагировали остальные... Но это зависит от того, кто там еще был. Они столивары, старшеклассники, незнакомцы в метро. И даже если бы мы точно знали, кто они, мы все равно не можем догадаться, как они отреагировали на комментарий Уолли, потому что не знаем даже, что это был за комментарий. Перед тем, как мы дойдем до того, что сказал Уолли, давайте разберемся со словом «комментарий». Уолли прокомментировал ее появление. Грубо прокомментировал, Может, это был флирт? Мы не знаем. Мы знаем только то, что Джейн это совсем не понравилось. Он спросил, не поправилась ли она. Он сказал ей, что не надо носить обтягивающую футболку с глубоким вырезом, на которой стразами выложено слово «сочная», если она не хочет, чтобы он пялился на ее грудь. А может, ее желание врезать связано с тем, что он вообще с ней заговорил, ведь она королева выпускного бала на встрече выпускников, а он чокнутая слащавая макака. Мы не знаем правды, а если попытаемся догадаться, мы ни за что не поймем, правы мы или нет. Так что независимо от того, до чего мы додумаемся, это как выиграть в лотерею, да и шансы получить удовольствие от такого чтения столь же малы. Такая же путаница происходит из «врезать». Джейн удержалась от того, чтобы ударить Уолли в челюсть, или она хотела игриво похлопать его по попке, или может «врезать» на сленге, значит «поцеловать», Потому что на самом деле он сказал «Детка, ты прекрасно выглядишь», и Джейн растаяла от этих слов, потому что была влюблена в него с тех самых пор, как узнала, что он поджигает кошек, а это, оказывается, и ее любимое занятие. Возможности простираются, как сказал бы Бас Лайтер, на бесконечности дальше. Шансы на то, что читатель угадает правильный вариант, сводятся почти к нулю. Джейн знала, что Уолли любит есть червяков, а потом блевать именно на всех, кто наблюдает за его спектаклем. Поэтому, когда он назвал ее «неженкой» прямо перед всей детсадовской группой, она решила не бить его в живот и простить его дурачество. Проблема обобщений в том, что они настолько неопределенные, что не создают движения. Поскольку обобщения не сообщают нам ничего особенного о том, что происходит сейчас, мы не можем предсказать, что произойдет дальше. У нас не случается приятного выброса дофамина и не возникает любопытства, которое заставило бы нас продолжить чтение. Смысл в том, что обобщение не способно создать заметных последствий, а значит, истории некуда двигаться. Вместо этого происходит еще больше непонятных событий, которые запутывают еще сильнее, а потом читатель бредет к холодильнику перекусить, осознав, что история вызвала кучу вопросов, на которые вряд ли найдутся ответы. Почему писатели пишут расплывчато? Очень редко писатели сами понимают, что пишут неопределенно, несмотря на то, что иногда, как мы сейчас увидим из приведенного далее списка, они делают это нарочно. Они доверяют свою историю универсалиям по трем главным причинам. Причина первая. Писатель очень хорошо знает свою историю, но не осознает, что доступные ему идеи кажутся читателю совершенно запутанными, Поэтому, когда он пишет, Рене посмотрела на Озгуда в обтягивающих джинсах, на его взъерошенные волосы, на его жалкие кеды и хитро улыбнулась. Он понятия не имеет, что мы сразу думаем, что значит хитро, что стоит за этой улыбкой. Она знает, что Озгуд — надменный позер, а не обыкновенный хипстер, которым прикидывается. Он мужчина ее мечты, и сегодня вечером она собирается ему все рассказать. Она беременна такселя, но Озгуд никогда об этом не догадается. Писателю даже в голову не приходит рассказать про это нам. Из-за того, что он точно знает, откуда взялась эта хитрая улыбка, он полагает, что в курсе и мы. Причина вторая. Писатель не знает в достаточной степени свое произведение. Поэтому, когда Рене вскидывает подбородок и одаривает Озгуда хитрой улыбкой, этого требует сюжет. Если вы скажете об этом писателю, он недоуменно на вас посмотрит и ответит. «Погоди, ты хочешь сказать, ей нужна более существенная причина?» Причина третья. Писатель хорошо знает свою историю и осознанно не сообщает читателю, почему Рене хитро улыбнулась, так как боится, что в таком случае расскажет слишком много. Об этом зачастую неуместном страхе мы подробнее поговорим в главе седьмой, когда будем обсуждать разоблачение, поэтому в данный момент я не хотела бы рассказывать вам слишком много. Неважно, из-за чего это происходит. Из-за того, что писатель знает слишком мало или слишком много или вообще делает это нарочно. Писать непонятно – не лучшая идея. Поэтому, чтобы помочь вам разобраться, куда в вашей истории закралась неопределенность, вот вам краткий список мест, где ее имеет смысл разыскивать. Шесть случаев, когда не хватает подробностей. Случай первый. Особая причина, по которой персонаж что-либо делает. Как и многое в жизни, начинается все иной раз очень многообещающе. Холли свернула на аллею, радуясь, что в который раз избежала встречи с Сэмом. Прекрасно получилось, верно? Проблема в том, что если к этому моменту мы еще не узнали, почему Холли избегает Сэма, история покажется нам плоской. Может, он преследует ее с 1967 года, или она тайно влюблена в него и не хочет, чтобы он увидел ее с плохой укладкой, или она задолжала ему денег. Кто знает, все эти варианты предполагают разные сценарии, каждый из которых может помочь нам понять, что происходит в данный момент и предсказать, что произойдет дальше. Без подробностей мы ничего не поймем. Случай второй. Нечто особенное. Что должно быть истолковано с помощью метафоры. Добавим интересный факт ко всему тому, что мы уже знаем. Мы мыслим не только историями и изображениями, но и метафорами, как заметил когнитивный лингвист Джордж Лаков. С помощью метафор наш разум излагает абстрактное понятие конкретными выражениями. Верите вы или нет, мы произносим шесть метафор в минуту. «Цены взлетели», «У меня сердце упало», «Время вышло». Метафоры настолько распространены, что мы едва ли их замечаем. Однако литературная метафора совершенно иной прием, она всякий раз выражает нечто новое. Литературная метафора не стерта, ее смысл в том, чтобы ее было заметно. Процитирую замечательное определение Аристотеля: Метафора это называние одного предмета именем другого. Проблема в том, что иногда писатель так увлекается созданием яркой и запоминающейся метафоры, что забывает сообщить, а что, собственно, он сравнивает. Вот вам пример. У Сэма внутри что-то рвалось, он чувствовал, как трещит по швам. Он представил, что это потрепанный бейсбольный мяч, чей шов похож на подлую улыбку. Хотя, как только этот шов лопнет, он превратится в нечто иное. Покрытие облезет, обнажая что-то уродливое и странное, что-то, что никогда не ожидаешь найти в самом сердце некогда блестящего и вызывающего предвкушение игры бейсбольного мяча. Написано впечатляюще, но не увлекательно, поскольку мы понятия не имеем, к чему относятся определение «уродливое и странное» или «что еще может иметь в виду автор», кроме смутного и неточно описанного состояния, которое собирается разорвать Сэма как бейсбольный мяч. Метафоры выполняют свою работу только когда мы точно знаем, на что они должны пролить свет. В противном случае, несмотря на то, что в предложении будто бы сообщается что-то очень важное, мы откладываем книгу с мыслью. Я уверен, это очень важно, но я не могу понять, что это. Мы ни на секунду не должны задумываться о том, чтобы расшифровать метафору. Она должна быть доступна целиком, то есть понята моментально, без остановок в процессе чтения. К тому же метафоры нужны для предоставления новой информации и свежих догадок, а не для того, чтобы просто иначе описать вещи, которые мы уже знаем, и неважно, насколько это будет поэтично. Случай третий. Особенные воспоминания, которые ситуация вызывает у главного героя. Вот вам еще одно замечательное начало. В тот же момент, когда Сэм кинул в холли старый вонючий бейсбольный мяч, он понял, что это было ошибкой. Если бы он только выучил урок, полученный во время незабываемой одиннадцатой подачи в лагере для трудных детей на озере Уиннатока летом 1967 года, но он, к сожалению, не выучил. Тут мы думаем, постойте, а что за урок? Почему подача была незабываемой? Без подробностей, что именно все-таки случилось в 1967 мы не понимаем, чему должен был научиться Сэм, как это связано с событиями в настоящем, и что это нам рассказывает о происходящем между Сэмом и Холли. Поскольку у читателя нет никаких прямых отсылок, лучшее, что он может предпринять, что-нибудь выдумать. Это раздражает сильнее, чем кажется, потому что читатель уже не сможет узнать, прав он или нет. Еще хуже, раз уж шансы читателя вообразить себе подробности, которые писатель опустил, равны шансам выиграть лотерею, он вообразит себе совсем не ту историю, которая подразумевалась автором. Случай четвертый. Особенная реакция героя на важное событие. Давайте-ка еще немного понаблюдаем за Холли и Сэмом. Сэм боялся, что Холли заметит, что он опять преследует ее с бейсбольным мечом в кармане. И не только не оценит их сегодняшний ужин со спагетти, но и покажет судебное предписание о запрете их общения. Он очень сильно переживал, поэтому не заметил, что она остановилась завязать шнурок и наткнулся на нее. Теперь она точно знала, что он за ней следит, никуда от этого не денешься. На следующий день Сэм отправился на работу, в надежде, что начальник будет в хорошем настроении, потому что Сэм хотел просить его о повышении. Теперь мы думаем. Эй, подождите минутку, разве Сэм не переживал о том, что случится, когда Холли узнает, что он ее преследует? Какие он делает выводы? Чем все кончилось? Каковы последствия? Что он чувствует? Скажите мне что-нибудь, ну хоть что-нибудь. Что еще хуже, мы знаем, что Сэм серьезно беспокоился. И отсутствие с его стороны какой-либо реакции заставляет задуматься, а реален ли он вообще. Ого, может пришельцы уже действительно среди нас? Понимаю, кажется, что пример несколько надуман, Тем не менее, проблема эта удивительно распространенная. Почему? Я полагаю, что как только автор подробно рассказал нам, что значит Холли для Сэма, он решил, что мы прекрасно понимаем чувства Сэма, так зачем же тратить время и проговаривать их вслух? Но несмотря на то, что в целом мы способны представить чувства Сэма, произнесите вместе со мной история в подробностях. Смысл в том, чтобы герои реагировали на происходящее по каким-то своим причинам понятным в момент их действия. Конечно, здесь могут быть замешаны причины более глубинного характера, о которых мы можем пока ничего не знать. На самом деле, настоящая причина может оказаться прямо противоположной тому, что кажется причиной в момент действия. Но если вы хотите, чтобы ваши читатели вас не бросали, реакция должна быть всегда, особенно это относится к тем ситуациям, когда нас убеждали в том, что грядущее событие значительно повлияет на героя, а в итоге он и бровью не повел. Еще один повод запомнить, что история заключается не в том, что происходит, она заключается в том, как ваши герои реагируют. Случай пятый. Специфические возможности развития событий, которые проносятся в голове у героя, когда он пытается понять происходящее. Это вырвано прямо со страниц нашей универсальной истории. Холли поняла, что Сэм преследовал ее все эти годы. «Зачем он вообще это делает и на что ему сдался этот бейсбольный мяч?» Удивилась она, напрягая мозги, чтобы придумать ответ, но в итоге не нашла ни одного подходящего объяснения. «На сей раз мы думаем, стойте, можете хотя бы намекнуть на то, что она предполагала? Что пронеслось у нее в голове, пока она напрягала мозг?» Чтобы посмотреть на то, сколько всякой информации можно передать с помощью размышлений героя, пока он не нашел нужный ответ, привожу наглядный пример в виде отрывка из книги Странные сестры The Систерс Sisters Элеонор Браун. Она вспомнила, как один из ее парней однажды непринужденно спросил ее, сколько книг она читает в год. Несколько сотен, ответила она. Но где ты находишь до этого время? ошеломленно спросил он. Она прищурила глаза и обвела в уме взглядом ширенку возможных ответов, которые выстроилась перед ней. «Потому что я не просиживаю часами перед телевизором, жалуюсь, что там не показывают ничего интересного? Потому что не трачу воскресенье на общение с говорящими перед, после и во время компьютерных игр головами? Потому что вечерами не пью дорогущее пиво и не меряюсь членами со своими собутыльниками? Потому что когда я стою в очереди, занимаюсь в спортзале, еду в поезде, обедаю, Я не жалуюсь на то, что мне приходится ждать, уставившись в пустоту, и не восхищаюсь своим ликом на всех доступных отражающих поверхностях. Я читаю. Не знаю, — сказала она, пожав плечами. Мне нужно что-то добавить. Случай шестой. Особое обоснование того, почему герой передумал. Вернемся тем временем к нашей универсальной истории. Как только она поняла, что Сэм ее преследовал, она зареклась, что никогда в жизни не будет есть вместе с ним спагетти. Но когда он написал ей, что вода уже закипела, и у нее осталось восемь минут, чтобы добраться до его дома, в противном случае паста превратится в кашу, она, как ни старалась, не смогла перебороть себя и ответила, «Да, я люблю Альденте, буду через пять минут». «Теперь вас мучает вопрос на миллион. Почему Холли передумала?» И ответить на него «потому что нельзя». Мы хотим знать, как она пыталась перебороть себя и что в итоге перевесило чашу весов. Подробности — это хорошо, но меньше значит лучше. Пока мы не увлеклись и не перегрузили свои истории, как тарелки у шведского стола, хорошо бы не забывать про совет Мэри Поппинс, Достаточное количество приносит столько же удовольствия, сколько пир на весь мир. Слишком большое количество подробностей может перегрузить читателя. Наш мозг за один раз способен обработать всего лишь около семи фактов. Если нам за короткое время предоставить слишком много подробностей, мы начнем отбиваться. Например, что с вами станет к концу этого абзаца? Джейн заглянула в желтую комнату. Ее взгляд сразу упал на массивную кровать с балдахином на четырех столбиках, на которой лежало пушистое зелено-голубое стеганное одеяло с орнаментом пейсли, на искусно сделанное кресло-качалку, на подходящей по стилю дубовый стол, заваленный книгами, на пыльную огромную метную лампу с мигающими колбами в форме языков пламени, которая зловеще балансировала на краю стола рядом с шестнадцатью нераспакованными потертыми коричневыми коробками, одна из которых, та, что стояла ближе всего к двери, была наполнена одеждой времен 1960-х. Кожаные мини-юбки, муслиновые платья с американской проймой, оригинальные белые кожаные обтягивающие сапоги до колен Желтые туфельки, джинсы, клеши, обвислая, фиолетовая, замшевая, ковбойская шляпа. Остальные 15 коробок содержали в себе все то, что Матильда собирала на протяжении всей своей жизни. А она была тем еще барахольщиком, так что... Ну-ка быстро, какого цвета была комната? Если вы сейчас задумались, какая комната, я вас ни в чем не виню. Подозреваю, что вы слушали строчку через три. Ведь хотя писатели понимают, почему важна каждая деталь, читатель не имеет об этом ни малейшего представления. И мы даже не можем остановиться, чтобы выяснить это, потому что детали все прибывают и прибывают. Так что к концу абзаца мы забываем не только то, к чему относятся детали, но и о чем, собственно, сама история. Представьте, что каждая деталь яйцо. Писатель кидает нам яйца одно за другим, не представляя, что число яиц, которые мы с трудом удерживаем в руках, постоянно растет. Так что деталь примерно из середины этого огромного описания, ну, например, огромная медная люстра, была последней каплей. Проблема в том, что мы не просто роняем это конкретное яйцо, мы роняем их все. Чем больше деталей нам предлагает писатель, тем меньше мы запоминаем, что, опять же, доказывает, как в большинстве случаев, «Меньше значит лучше». Посмотрите на культового певца Тонни Беннета. Когда ему было 80, его спросили, что бы он теперь добавил в свои песни, которые пел в молодости, и он ответил почти сразу. «Понимание того, что лучше выбросить». «Зачем ждать, пока вам исполнится 80 лет, чтобы этому научиться?» Однако старая мудрость гласит, что деталей, связанных с ощущениями, никогда не бывает много. Писателям советуют обильно снабжать свои тексты залитыми солнцем, хрустящими, осязаемыми, вкусными, чувственными деталями, чтобы глубже погрузить читателя в историю. Хорош ли этот совет на самом деле? Миф. Осязаемые детали вдыхают в историю жизнь. Реальность. Если осязаемые детали не сообщают необходимую информацию, они закупоривают историям артерии. Как и всему в истории, каждой детали и каждой подробности нужна причина. Особенно это касается осязаемых деталей. Помню, как однажды читала рукопись, где красноречиво описывалось тепло солнечных лучей на тыльной стороне рук героини, которое она ощущала, пока ехала по тихой улочке ранним утром, оставшийся на языке вкус роскошной клубники, которую она съела на завтрак прохладу рулевого колеса у нее в руках, приводящую ее в восторг. И это все, что я помню, потому что, когда дочитала до этого момента, думала только о том, как славно было бы сейчас немного поспать. Нам не обязательно знать, что солнце коснулось кожи главного героя исключительно потому, что это произошло. Нам не нужно знать просто так, что она все еще чувствует во рту вкус клубники даже после того, как почистила зубы, воспользовалась зубной нитью и шесть раз прополоскала рот. Только потому, что рулевое колесо на ощупь кажется холодным. Но вы поняли, нам нужно знать все это только в том случае, когда детали несут в себе какую-либо необходимую информацию. Например, давайте предположим, что героиня, назовем ее Люси, трепещет при виде прохладного, сладкого, ванильного, молочного коктейля. Кому это интересно, казалось бы? Но, сделав последний глоток, Люси падает в обморок, потому что она диабетик. Вот вам последствия. Было бы еще лучше, если бы мы получили какую-нибудь информацию о характере Люси. Может, с помощью того факта, что она выпила этот коктейль, писатель намекает, что перед нами гедонист, предпочитающий мимолетные удовольствия своему здоровью. А может, любовь Люси к ванили это метафора, говорящая, хотя все женщины в этом офисе обожают шоколад, предпочтения Люси доказывают, что она не такая, как все, и даже вздрагивает, когда слышит поговорку, что все женщины любят шоколад. Черт может подумать читатель. Наверняка у Шанаты не сбивает шкаф обувью, купленной просто так, и не тратит все свободное время на уход за лицом, и не охотится за новыми сплетнями о звездах. Как говорят Чип и Дэн, Хизы в своей книге созданы, чтобы прилипать, made to stick. Несмотря на то, что яркие детали могут придать истории достоверность, они все равно обязаны что-то значить, то есть символизировать и поддерживать главную идею истории. Помните 11 миллионов бит информации, которыми в нас бросаются наши органы чувств каждую секунду? Все это осязаемые детали. Наш мозг понимает, что по крайней мере от 10 миллионов 999 тысяч 960 бит нас нужно защитить. Единственные детали, которые он до нас доносит, Это те, которые могут как-то на нас повлиять. С историей то же самое. Ваша задача отсеять ничего не подробности, чтобы освободить место для тех, которые необходимы. Три главные причины, по которым можно включить в историю ту или иную осязаемую деталь. Причина первая. Это часть причинно-следственной связи, которая имеет непосредственное отношение к сюжету. Люси пьет коктейль и теряет сознание. Причина вторая. Деталь дает нам представление о герое. Люси неисправимый гедонист, что создаст ей проблемы. Причина третья. Это метафора. Предпочтения Люси показывают, как она воспринимает мир. Вдобавок читатель должен понимать причину, по которой возникла та или иная деталь. С точки зрения сюжета это элементарно. Пока Люси пила коктейль, она потеряла сознание и грохнулась на пол. Сложно не заметить связь между этими двумя событиями. Чтобы сказать, что Люси гедонист, нам сначала придется сообщить, что она диабетика, прекрасно знает, какая опасность таится в невинном молочном коктейле. Начинающие писатели часто упускают этот момент при написании черновика, однако исправить это довольно просто. Третий пункт – рассказать о чем-то с помощью метафоры – самый коварный. Тут не нужно опираться на что-то конкретное, физическое действие или нашу осведомленность о каком-то особенном факте, чтобы передать смысл. Скорее, данный прием зависит от способности читателя увидеть подтекст. Это, в свою очередь, зависит от способности писателя заложить надежный фундамент, чтобы мы интуитивно поняли, выбор Люси связан с тем, что она пляшет только под свою дудку. Поэтому читатель к этому времени уже должен знать, что все остальные в офисе считают любовь к шоколаду чем-то их объединяющим, а это отсылает нас к культурному конформизму, в рамках которого Люси чувствует себя тесно. Во время обеда Люси оглядела всех женщин, потягивающих шоколадные коктейли, как будто это было их секретным рукопожатием, пропуском в клуб, вступать в который она не имела ни малейшего желания. Выбор ванильного коктейля оказывается мужественным поступком, потому что рассказывает о ее характере. Люси смело заявляет о своих убеждениях. Маленький кусочек информации, который, начиная с этого момента, будет влиять на мнение читателя обо всем, что делает Люси, и обо всех событиях, которые с ней происходят. Место, место, место. В надежде найти исключение из правила «всему нужна своя причина», писатели обращают особое внимание на пейзажи. В смысле, истории нужно где-то происходить, правильно? Интерьер, спальне, просевшая половица на крыльце, плакучая ива во дворе, высокая горная цепь. Всем нравится красивый закат, не так ли? Элморт Леонард дал весьма отдельный совет. Постарайтесь убрать те вещи, которые читатели обычно пропускают. А большая часть того, что читатели читают через строку, если вообще не пролистывают, это как раз описание пейзажей обстановка, погода. Почему? Потому что истории рассказывают о людях, о событиях, которые с ними происходят, и об их реакции на эти события. И раз уж обстановка, место, где все происходит, то, конечно, она очень важна, вот только описание пейзажей, города, погоды, каким бы красивым и интересным оно ни было само по себе, резко тормозит историю. Вы, конечно, можете упомянуть архитектуру в готическом стиле, «темный и ненастный вечер» или то, что город был основан в 1793 году. Но в таком случае лучше не забывать старую бродвейскую поговорку Джорджа Кауфмана «Декорации нельзя сыграть». Нам нужно придумать особую причину, чтобы решить, насколько облака грозные, насколько город оживлен и насколько причудлива белая деревянная оградка. Часто описание пейзажа задает интонацию. Как говорит Стивен Пинкер, Настроение зависит от окружающей обстановки. Представьте себя на автобусном вокзале, в приемной или в домике на берегу озера. Так что, когда вы из кожи вон лезете, чтобы описать художественное оформление, будь то комната, обстановка, сложные блюда за обеденным столом или во что одет ваш герой, вам лучше бы иметь в виду что-то другое. Описание комнаты должно рассказывать что-нибудь о человеке, который там проживает, или намекать на местоположение пропавшего бриллианта, или сообщать что-то очень важное о духе того времени, когда разворачивается история. А еще лучше все вместе. Например, давайте обратимся к мастеру, к неподражаемому Габриэлю Гарсия Маркесу и спишем что-нибудь из его романа «Любовь во время чумы». Следующий абзац типичный пример того, как обычное описание комнаты можно связать с характером персонажа. В этом отрывке доктор Хувеналь Урбина осматривает гостиную своего доброго друга и партнера по шахматам фотографа Херемии де Сантамура, который только что покончил с собой. Огромный фотографический аппарат на подставке с колесиками, как в парке, а липовато разрисованный мрачно синий занавес. Стены, сплошь покрытые фотографиями детей, сделанными в торжественные даты, первое причастие, день рождения. Стены покрывались фотографиями постепенно, год за годом, и у доктора Урбина, обдумывавшего тут по вечерам шахматные ходы, не раз тоскливо ёкало сердце при мысли о том, что случай собрал в этой портретной галерее семя и зародыш будущего города. Ибо именно этим еще не оформившимся детишкам суждено когда-нибудь взять в свои руки бразды правления и до основания перевернуть этот город, не оставив ему и следа былой славы. Этот фрагмент не только раскрывает нам предысторию и мировоззрение доктора Урбина, в нем также искусно раскрыто свойственное человеку состояние, с которым сталкивается каждый. Размышление о том, что однажды мир продолжит свое существование без нас, словно бы нас и не было. А это одна из причин, по которой мы беремся за истории. Это лучше, чем писать на скале «Здесь был Килрой. Так что, если вы хотите написать роман, способный заставить людей, которых вы никогда не встречали, позвонить своим друзьям и сказать «вам нужно это прочитать», Вы должны пройтись по своей истории и убедиться, что вы перевели все статичное, размытое, абстрактное или общее в нечто удивительно индивидуальное, восхитительно осязаемое и увлекли читателя на интуитивном уровне. Глава 6. Основные идеи. Вы все общее перевели в частное. Это еще один способ сказать «делай свою работу». В конце концов, вы же не хотите, чтобы читатель сам заполнял пустые места, воображая то, о чем вы даже и не думали. Вы добавили подробностей в тех местах, где их обычно недостает. Остались ли еще места, где причины, основания, реакции, воспоминания или возможности, которые определяют действия вашего героя, остались для читателя невидимыми? Ваш читатель понимает, к чему конкретно в реальном мире отсылает его метафора. Осознает ли он ее значение и способен ли нарисовать у себя в голове всю ее целиком? Последнее, что вам нужно, это чтобы читатель перечитывал ее по три или четыре раза. Сначала, чтобы все это представить, а потом, чтобы понять, что это, черт возьми, значит. У всех ли осязаемых деталей, будь то описание вкусов, ощущений или внешнего вида, есть причина, по которой вы их используете, кроме «просто потому что». Вам нужно, чтобы каждая осязаемая деталь имела стратегическое значение и позволяла нам что-нибудь понять о вашем герое, вашей истории и, возможно, о вашей теме. И помните, пейзаж без подтекста – просто лекция о путешествии.